Быстрым шагом, почти бегом, Никулин обследовал поле указал каждому командиру его позицию. Для себя он выбрал позицию в копнах. Опробовали пулеметы. Солнце опускалось, широкий степной закат слепил. Степь местами нежно и прозрачно олела, местами густо синела там, где легли длинные тени холмов. — Тише, — сказал Харченко. Все замерли, впились глазами в небо. Но в нем ничего, кроме тишины и облаков, не было. Харченко, затаив дыхание, вслушивался. Идут. Огромные тяжелые юнкерсы с гулом и ревом кружили над степью, прицеливаясь для посадки. Моряки залегли у пулеметов и ждали. Вот первый самолет коснулся земли и, мерцая пропеллерами, подбрасывая хвост, покатил прямо на копны. Раньше, чем погас его разбег, сели второй и третий «Юнкерсы». В то же мгновение со всех четырех позиций из восьми пулеметных стволов хлестко ударил по «Юнкерсам» огневой ливень. Пули запели, заныли, застучали, прошивая фюзеляжи, плоскости, бензобаки, моторы. Один из юнкерсов, еще не успевший остановиться, начал было набирать скорость, намереваясь взлететь, но в мотор ему, в самое сердце, водилась длинная очередь и взмыл над юнкерсом хищный язык желтовато-красного пламени. Так начался этот бой. Пулеметы и автоматы группы Никулина били в упор по самолету, остановившемуся у Копин, зажгли и плоскости, самолет горел. Озаренные пламенем выскакивали из него автоматчики и тут же падали, скошенные огнем. «Вот сюрприз!» — мрачно произнес командир. «Юнкерсы доставили еще и легкие танки». Низкий, плоский, широкий танк рычаг гусеницами, выполз из-под самолета и, набирая скорость, поливая копны шквальным огнем, двинулся прямо на позицию Никулина. И промедлен Никулин, поддайся растерянности, нерешительности, колебаниям, всем был бы конец. Но с той минуты, как назвал он себя командиром, и мысли, и чувства, и воля в нем обострились, напряглись до предела — Он находил решение и выходы мгновенно, словно кто-то подсказывал со стороны. «Крылов, если меня убьют, примешь командование над группой». Иван Никулин спокойным движением взял две связки гранат и легко, не принуждая себя и ничего не преодолевая в себе, выбежал навстречу танку. Пули смертельно заныли, зашелестели вокруг, но даже подобие страха не шевельнулось в его душе. Даже слабой тревоги за себя не почувствовал он. Такая легкость была у него на сердце, что он, может быть, даже засмеялся бы, если бы только в этих спрессованных секундах нашлась одна свободная для смеха. Размахнувшись, он метнул связку и упал ничком, чтобы не задело осколками. Связка была еще в воздухе, а Никулин, опережая мыслью ее полет, уже знал, что не промахнулся что сейчас вместе со взрывом лопнет, разорвется гусеница, танк закрутится, разбрасывая землю и остановится. Тогда вторую связку по башне. Так и случилось. Гусеница вместе со взрывом лопнула, распалась. Танк, разбрасывая землю, закрутился на месте. Вторая связка пришлась точно по башне. И огонь танка прекратился. Веселый, возбужденный с горящими щеками, словно хватив добрую чарку спирта, Никулин вернулся в копную. «Вот и все, Крылов! Чего там долго балакать с ними? Раз, два и в ящик!» «Однако ты, Крылов, держи их на мушке! Врут подлецы! Вылезут! Долго не высидят в своей керосинке!» Бой на участке Никулина можно было считать выигранным начисто. Между тем на участке Фомичева и Жукова творилось что-то непонятное. Полное затишье, в то время как на участке Кривцова дело разгоралось все жарче и жарче. Там стучали автоматы, пулеметы, беспрерывно дрожало бледно-судорожное пламя вспышек. А сумрак сгущался, к тому же опускался туман, застилая видимость. «Надо, пожалуй, туда сходить», — решил Никулин. «Поглядеть, что у них там». «Крылов, группа оставляю на тебя». «Самое главное — следи за танком!» Перебежками, а кое-где по-пластунски он направился к позиции Клевцова. Он торопился, чувствуя по накалу боя, что дело там осложняется. Когда он был почти у цели и уже различал во мраке смутный силуэт вражеского самолета, грохнул вдруг оглушительный взрыв, к небу поднялся сноп огня, и все затихло. Прозвучала короткая очередь. Последнее. А еще через десяток минут Никулин пришел на позицию Фомичева. Там встретил он и Жукова. «Ну, что у вас? В чем дело?» «Да что?» — выругавшись, ответил злым, раздраженным голосом Фомичев. «Не принялись в очи боя. Скорее, лапки кверху. Вот они, стоят, в полном комплекте, с летчиком и бортмехаником. А вот и оружие ихнее». Он указал на сваленные в кучу пулеметы, автоматы, гранаты, ножи. В стороне темнела группа пленных. Тлели огоньки папирос. Курят еще, гады! Фомичев скрипнул зубами. Отобрать, что ли, папиросы у них? Оставь, не надо. Самолет в исправности, докладывал Фомичев. Танк тоже в исправности. Даже не отсыплялся. Без выстрела сдались. А как там у Клевцова дела? Клевцов убит. Коновалов и Серебряков убиты. Хоронили моряков на сельском погосте. Могилу для товарищей и матроса приготовили глубокую, просторную. Собрались сельчане. Учитель привел школьников. Командир произнес речь. «Мы хороним товарищей, которые вместе с нами начинали бой. Мы в этом бою победили. Хотя враг несравненно превосходил нас». Численностью и оружием А победили мы Потому что дрались за правое За святое дело За нашу родину В борьбе за ее честь и свободу Погибли наши дорогие друзья Клевцов, Коновалов и Серебряков Им вечная память и слава А врагам месть и гибель А вы, ребятишки, когда будете большими Поставьте на этой могиле хороший памятник Прямо с кладбища направились на ближайший железнодорожный разъезд Никулин сосредоточенно думал о погибших товарищах О судьбе отряда Выскочить бы поскорее к своим Да не напороться часом на какое-нибудь крупное немецкое соединение Фомичев К Никулину подошел Фомичев и грузно зашагал рядом в ногу Тумка одна, меня тревожит товарищ начальник штаба Подозрительный этот десант у них был. Если бы это просто диверсионная группа, они бы танков ей не предали. Уж не забивают ли они клин в наш фронт где-нибудь поблизости? У меня у самого такая же думка, признался Фомичев. Значит, имели какую-то цель, раз танки послали. Ты радиостанции, что во враге нашли, осматривал? Нет? А я, брат, их разглядел. Я в этом деле кое-что смыслю. «Оба передатчика на ультракороткие волны ближнего действия, от силы на 25-30 километров. Теперь смекай, чуешь, чем пахнет? Фронт близко!» невесело весело усмехнувшись, еще добавил, «Хороши мы будем, если к фашистам в самую пасть попадем». «Не попадем», усмехнулся Никулин, «зубов у них не хватит нас разжевать». Сейчас на разъезде надо будет уточнить обстановку. Свяжемся по телефону с каким-нибудь военным комендантом. Начальника разъезда дошли в дежурной комнате. Высокий, веснущатый, небритый, с каким-то соломинками и пухом в рыжих, слокоченных волосах, он занимался странным, вовсе уже не своевременным в такие дни делом. Набивал патроны для охотничьего ружья. На столе лежали какие-то железнодорожные документы. Начальник мял их и бумажными комками с помощью молотка запыживал порох в медных закопченных гильзах. «Здравствуйте! Разрешите войти?» Начальник хмуро разрешил. Никулин начал разговор тонко с дипломатией. «Скажите, пожалуйста, вы имеете какие-нибудь сведения о том эшелоне, что проходил здесь три дня назад утром?» Тот самый шлон, на который немцы напали. «Имею сведения», — ответил начальник. «А вам зачем?» «А мы те самые моряки и есть, что его отстояли». Сразу все переменилось. Хмурость начальника исчезла без следа. Он сбегал в соседнюю комнату, принес два стула, усадил гостей, крепко пожал им руки, назвав при этом себя Тихоном Спиридоновичем Вальковым. Обрадовавшись гостям, он уже не мог успокоиться и все остальное время пребывал в мелком, суетливом движении. Впрочем, во всем остальном он оказался человеком толковым. На вопросы моряков отвечал с военной краткостью и точностью. Да, состав, который они отбили у немцев, благополучно проследовал дальше и уже прибыл к месту назначения. «Ходит ли поезда?» — уточнил Никулин. «Нет, не ходит. Двое суток назад движение прекратилось. — Одновременно оборвалась и связь в обе стороны. Говорят, что линия и с юга, и с севера уже перерезана, — сообщил начальник. — Так что мы, выходит, дело в клещах. — Но только я этому не верю, — поторопился он добавить на всякий случай. — Напрасно, не верите. — Да, конечно, ожидать можно всего. Вот я и готовлюсь в партизаны. Начальник кивнул головой на патроны. Неожиданно для себя Никулин решил принять этого длинного, смешного рыжего человека в свой отряд. Ружье свое бросьте куда-нибудь. В пруд. Или в землю закопайте. Крылов, у тебя там лишний автомат есть. Дай-ка его сюда. И две обоймы запасные. Это вам, Тихон Спиридонович. Подарок от моряков. Эта вещь понадежнее вашей пуколки будет. Милости прошу, мой отряд. Порядки у нас, правда, строгие, зато уж ребята боевые. Товарищи не продадут. «У самого черта из зубов вырвут!» В дверь постучали, вошел Харченко. «Товарищ командир, гул какой-то, вроде поезд!» Моряки и начальник разъезда мгновенно очутились на перроне. Никулин стал на колени, прильнул щекой к холодному рельсу. Рельс гудел, передавая далекий бег чугунных колес. Сомнений не оставалось. Приближался поезд. «Но кто в этом поезде?» «Свои или немцы?» «Собирать пулемет! Всем в ружье!» Спокойно произнес Никулин.